Внимание Толстощекова привлекла шкура, а вернее голова Афхая. так глянь, как они похожи!» — обратился Толстощекий к одному из приятелей. «Это он свою невесту распотрошил. А ну, поцелуйтесь!» — приказал он. Парни обидно захохотали. Шарану под нос сунули слизистую морду Афхая, С белесыми точками снул их глаз. Шааран попытался отвернуться, но ему продолжали тыкать в лицо беззубой пастью. — Замадриде, он не хочет! — закричал толстощекий. — Он бунтовщик! Бросить его в Далайн! Угроза оказалась бессмысленной, до Далайна была тройная дюжина шагов через мокрый Райхон. Но когда Шаарана силой подняли на ноги, Он заметил, что двое взрослых людей, возившихся неподалеку, отвернулись и спешно уходят, и понял, что хорошего ждать не приходится. Если его начнут окунать лицом в ноет Шааран дернулся и сумел вырваться из зажавших его рук. Противники метнулись, отрезая шарану путь к отступлению, но Шааран не думал о бегстве. Эта банда просто так, играючись, нарушала все священные мальчишеские правила, и теперь Шарану хотелось мстить. Он ринулся к толстощекому и, не раздумывая, влепил оглушительную затрещину. Потом повернулся к остальным врагам. Те на секунду замерли, разом выдернули из-за кушаков, короткие толстые палки и двинулись вперед. По изменившимся лицам и замедлившимся движениям Шаран понял — пощады не будет, убьют. — Бейте его! — завизжал Толстощекий. Но в этот момент Шаран, принявший единственное верное решение, прыгнул на него. Толстощекий был старше и много крупнее Шарана, но оказался неожиданно слаб и рыхл. Шаран, даже не ощутив сопротивления, повалил врага на живот, левой рукой ухватил за чисто вымытые волосы, дернув, задрал ему голову, а правой приставил к жирной шее выхваченный кинжал. Масленно блеснуло полупрозрачное костяное лезвие. «Назад!» — предупредил Шаран подступающих парней. «А то ему не сдобровать!» «Ух-га!» — подтвердил Толстощекий, косяглазом на щекочущее шею острие. «Парни нерешительно расступились!» «И запомни!» — раздельно произнес Шаран, встряхивая для убедительности Толстощекова. «Ты мелкий, вонючий жирх. Если ты еще раз попадешься на моем пути, я напою тебя Нойтом». И брошу в шавар. Понял? Толсощеки согласно кивнул. Тогда повтори, что я сказал. Я мелкий вонючий жир. Ты бросишь меня в шавар, если я попадусь. Сначала заставлю напиться Нойта. Сначала напиться Нойта. Правильно. Шаран рывком поднял Толсощекова на ноги. Скажи своим, что вы бросили палки и отошли в сторону. — Отойдите! — полузадушенно прохрипел пленник. — И учтите, тухлые слизни, если вы вздумаете идти за мной следом, ни один из вас не вернется домой живым. шаран едва заметно шевельнул пальцем, по тончайшему выточенному в кости каналу скользнуло жало Зогга, и черной брызгой повесила на острие. Парни попятились, палки со стуком полетели на землю. Шаран, волоча за собой толстощеково, выбрался на тропу, поднял сумку и шкуру авхая Часть харваха из сумы высыпалась, но Шаран не стал подбирать его. Он лишь пнул то толстощековая коленом под мягкие ягодицы, отчего тот кувырком полетел с поребрика и бросился прочь. Никто за ним не погнался. Вообще-то Шааран хотел столкнуть пленника на мокрую сторону, в грязь, но в последнюю секунду ему стало жаль красивой и наверняка очень дорогой одежды. Отбежав немного, Шааран спрыгнул с тропы на свой райхон и, петляя между тесегами, помчался к дому. А лишь когда до сухой полосы, где жили они с матерью, оставалось всего несколько шагов, Шааран опомнился. Спрятавшись за ближайшим тесегом, он стряхнул с ядовитое острие, осторожно соединил лезвие и хорошенько спрятал его. Даже мама не знала, какое оружие хранит ее сын. Костяной наконечник был подарком. Месяц назад охотники выволокли из шавара огромного гвааранца. Панцирь чудовища был отправлен в подарок одонту. А острые плавательные перья, из которых вырезали лезвие, разобрали цереги. Именно тогда недавно назначенный дюженником царегов рыжебородый мунак снял со своего кинжала источенное острье и бросил его шарарану мунак вообще хорошо относился к шуарану и его маме подолгу разговаривал с ними когда они приносили высушенный хорвах а встретив на тропе шарарана громко кричал привет маленький жир «Привет, большущий еру алгуй!» — отвечал Шаран. Случившиеся поблизости жители испуганно бледнели при виде такого запонебратства. Амунак оглушительно хохотал, тряся бородой и распахнув темную, словно шавар, ямурта. Лезвие Шаран привел в порядок, вычистил и отполировал догнал свой нож под размеры костяного сокровища, просверлил даже намертво забитый канал для колючек. Неделю по вечерам, скрывшись от посторонних глаз, вращал костяной иглой в замусоренном канале или правило стрие на куске кожи. Жало, зогга и не одно, а целых пять штук Шаран был сам. Нарвал пятнистых стеблей хохиура, и распихал их пышными метелками вперед в отверстие шавара. На следующий день вытащил те стебли, что остались целы, и, вскукожився в метелках, отыскал десяток зогов. Оставалось только дразнить зогга, чтобы он, угрожая, выставил жало, а потом резким движением раздавить крошечного гада, прежде чем он успеет выпрыснуть яд. Конечно, Шаран знал, что за такой ножик, узнай о нем, о Донт, владельца немедленно отправят пройтись по Шавару босиком, но удержаться не мог и изготовил все как надо. Теперь нож выручил его, но в то же время хранить его стало опасно, особенно если кто-нибудь из мальчишек донесет о нем властям. Впрочем, Шаран надеялся, что этого не случится. В конце концов, первыми и всерьез напали они, и вряд ли им захочется отвечать за свой поступок перед Аддонтом. Приведя себя в порядок, Шаран вышел к палатке. Мама была дома. Шаран высыпал из сумы хорвах и с гордостью раскатал перед мамой кожу Афхая. Афхай уже полностью обездвижил И это немного омрачало радость охотника. «Какой ты молодец!» — протянула мама восхищенно. «Настоящий охотник! Ты гляди, он еще живой!» И действительно, словно специально, Афхай округлил приоткрытый рот и замер, на этот раз навсегда. «Это для тебя!» — довольно сказал сын. «Сшей себе новый жанч!» — Спасибо, — сказала мама. — Только как же быть? Я сегодня не смогу кожу обработать. Мне сейчас уходить надо, я уже вымылась, видишь? — Да завтра кожа испортится, — непонимающе сказал Шуаран. — Знаешь, что мы сделаем, — догадалась мама. — Мы попросим соригай, она шкуру выскоблит и замочит в нойте, а я завтра доделаю все до конца. «Как же! Хм, согласится она!» — недовольно протянул Шаран, обиженный невниманием к своему подарку. «А если и согласится, то выскобрить кожу как следует не сумеет». «Сумеет!» — успокоила мама. «Я очень попрошу». Когда соседка, обрадованная возможностью неожиданного заработка, ушла, захватив кожу, Шаран все еще слегка обиженный спросил. «Мама, а куда ты идешь?» «В гости», — шепотом ответила мама. «Меня мунак пригласил». «Он тебя в жены берет?» — догадался Шаран. «Нет, что ты? Кто меня возьмет? Я же сушильщик». «Он так просто пригласил. Но это не важно. Он хороший человек, не злой. И ты ему нравишься?» «Да». Мунак добрый, — сказал Шаран, вспомнив про нож.